Зоя Журавлева Сними панцирь. Повесть Мы идем к поезду Папа посмотрел на часы и говорит Пожалуй, пора Арина скорее гольфы надела Арина у нас всегда что-нибудь вспомнит в последний момент Вдруг вспомнила гольфы Белые надела Песок в сандалет налезет, говорю я «Ха-ха, да-да», — смеется папа. «Ты уж не отстанешь!» «Я тоже за гольфами побежал. У меня тоже есть. Только белых не нашел. Ладно, пусть голубые. Голубые даже красивее. Я совсем не потому, что Арина надела. Я, может, сам по себе тоже бы надел». А папа говорит, «Сколько можно копаться? Вот еще детская привычка да? Папа не понимает, когда копаются. Мой папа все успевает, потому что все делает быстро и в свое время. Утром он сразу вскакивает в свое время. Вечером он засыпает мгновенно. Падает на кровать и уже спит. А я засыпать сразу не умею. Лежу-лежу, о чем-нибудь думаю. И потом уже засыпаю постепенно. Теперь Арина причесывается в последний момент. У нее волосы так блестят, желтым, рыжим немножко блестят. можно и мне причесаться-то, Смеется дядя Володя. дяди Володе причесывать нечего. Вот он и смеется. Он в панамке ходит, как девочка. У дяди Володи раньше дремучие волосы были, а потом от нашего солнца пропали. У нас солнце отчаянное. Все голову от него закрывают. Косынкой, тюбетейкой, кто чем. Только папа безо всего ходит, не боится. У него волосы жесткие, никакое солнце их не берет. «Пошли, пошли!» – торопит всех папа. И мы сразу пошли. «Арина, мой папа, дядя Володя, Марина Ивановна в новом платье, Толстый Витя, его мама, тетя Наташа Сапарова, Его папа, дядя Мурат Сапаров, Вета с метеостанции, шофер Боря». И я. Мы все идем московский поезд встречать. Раньше московский поезд у нас не останавливался. Он скорый. Он мимо нас ночью шел. А теперь он стоит целых две минуты. Это папа добился, чтобы скорый у нас останавливался. Мы в пустыне живем. К нам ученые со всех концов едут изучать пустыню. У нас заповедник. Раньше нужно было вылезать на соседние станции ночью и еще добираться 30 километров, чтобы к нам попасть. А ведь мы не можем всех обеспечить машиной. Машина, например, ушла на наблюдение или вообще сломалась, мало ли что. Тогда к нам добирались на верблюдах. Когда верблюд садится, он сразу поджимает ноги, мгновенно, будто ему стукнули под коленки. А лететь сверблюда очень высоко, особенно с вещами. Приборы, если сверблюда летят, сразу теряют точность. Это научные приборы, они капризные. Вот папа и добился, чтоб скорый у нас останавливался. Мы до перона быстро дошли. У нас все рядом. Только Витя немножко отстал. Он всегда отстает. У нашего Вити неправильный обмен веществ. Он не виноват, что он толстый. «Если бы у меня был такой обмен, неизвестно, какой бы я был», — папа говорит. «Как бы я отставал, никому неизвестно. Или у Арины, например, был бы такой обмен. Но у нас с Ариной ничего нет. Мы худые. Нас кормить и кормить надо». «А Витю не нужно кормить. Он и так толстый. Витю нужно, наоборот, ограничивать. Но Витя как раз не любит, чтобы его ограничивали». — Не беги, Виктор, — говорит папа. — Успели. Оказывается, мы рано пришли. Скорый поезд опаздывает. Он, конечно, скорый, но что-то его в пути задержало. Приблизительно на 21 минуту сказала нам Люба, дежурная. Она по перрону ходит и нервничает, даже губы кусает, так она нервничает. — Ты чего нервничаешь-то? — удивился папа. Оказывается, у Любы кот пропал Она кота ночью выпустила на минутку И вот он пропал До сих пор нет Люба уже всюду искала, звала Молоко ставила на перроне Его птицы выпили А кота нет Люба даже бегала по следам Следов много Она только запуталась Люба надеялась, что он хоть к московскому поезду придет Они всегда этот скорый вместе встречают А кота нет Часы, наверное, дома забыл Шутит дядя Володя Но Любе не до шуток Этот кот у нее прямо как человек Такой преданный кот Люба к нам с Украины приехала И кот за ней приехал С Украины Он вот как приехал Люба на Украине в селе жила И этого кота отняла у мальчишек Мальчишки его мучили, загоняли в пруд Он еще был котенок А у Любы вырос. Потом Люба техникум окончила и решила ехать сюда, в пустыню. Люба чемодан собрала, попрощалась со всеми и поехала на станцию. Вдруг видит, кто-то сзади бежит по дороге. Село уже проехали, а кто-то бежит. Это Любин кот. Бежит и кричит, как человек. У Любы прямо сердце перевернулось. Машину, конечно, остановили, и Люба кота взяла с собой. Она его... В корзинке везла, как будто грибы. И он всю дорогу молчал. Никто в поезде даже не подумал, что в корзинке кот. Это такой кот. А теперь он пропал. Люба боится, что его ежи съели. «Твоего кота только леопард может съесть», — говорит папа. «А леопарды теперь редкость. Зря ты боишься». «Любин кот сам кого хочешь съест». «У нас в заповеднике его даже собаки боятся. Кот мимо идет, а собаки уже морды прячут. Если не спрячешь, этот кот кинуться, может, всю морду и исцарапает. Кому хочется с исцарапанной мордой ходить?» Собаки под крыльцо от этого кота прячутся. «Вот какой Любин кот!» Но Люба все равно боится, говорит, «Вы его не знаете, он бы обязательно к скорому вышел». Его, наверное, в живых уже нет. Она это просто чувствует сердцем. Вдруг дядя Володя говорит. А ведь верно, вышел. Кусты у перрона зашевелились. И кот из них прыгнул. Он бежит по перрону, боками дышит, уши прижал. ост отставил, пушистый, как у лисы. Так бежит, чувствует, что опоздал. Он прямо к своей Любе бежит. У него что-то торчит изо рта. Дядя Володя у кота на дороге стоит. Он нагнулся, а кот как на дядю Володю фуркнет. Фурр, и изо рта пёрышко уронил. Дядя Володя посмотрел. «Кажется, жаворонок», — говорит. Потом папа посмотрел. «Хохлатый жаворонок. Неплохо бандит время провел. Вот как Любин кот то время провел, он был на охоте. Он за птицами, значит, охотился, такой хищник. Этот кот в пустыне не пропадет. Люба зря беспокоилась, он себя прокормит. Подбежал к Любе и давай ей об ноги тереться, трется и еще поет грубым голосом. Вот, мол, я какой котик ласковый, доволен, конечно, что к поезду успел что опять свою Любу видит. А Люба так просто счастлива, сама сказала. У нее сразу от сердца отлегло. Теперь Люба на нас взглянула. «Чего это вы вот такие нарядные?» — говорит. «У Арины белые гольфы, а у меня еще лучше — голубые гольфы. Резинка немножко трет, это с непривычки, зато гольфы». Еще Люба увидела на Марине и Ване новое платье Это такое платье, шикарное Люба никогда такого платья не видела Оно с красными цветами и еще с белыми и чуть-чуть синими Цветы на платье так перепутали, что его можно разглядывать, ну, как ковер Разгадывать, смеется дядя Володя, как кроссфорд Ты, Володя, в платьях не понимаешь, сказала тетя Наташа Ты человек холостой И дядя Володя сразу замолчал, он не любит, когда ему говорят, что он холостой. Это его дело, что он холостой, и все. Красивое платье, сказала Люба. Это платье Марине Ивановне дочка прислала. У нее дочка в Красноводске, она за нефтяником замужем. Муж хороший, дочку прямо на руках носит, вот какой. Они квартиру скоро получат, и Марина Ивановна уедет к ним в Красноводск. Им уже третий год обещают квартиру. Скоро дадут. Но Марина Ивановна хоть сейчас к ним может уехать. У них большая комната. «Я бы хоть завтра уехала», — говорит Марина Ивановна. «Но мы без вас просто погибнем, Марина Ивановна», — говорит папа. «Как же мы без вас-то будем?» Марина Ивановна смеется. Ей нравится, когда папа так говорит. Пускай он даже шутит. «Вот брошу и уеду». Смеется Марина Ивановна Попрыгайте Не пустим, смеется папа На рельсы ляжем Поэтому Марина Ивановна пока что не едет И дочка прислала ей это платье в подарок А куда в нем идти-то? Клуба у нас нет Вот Марина Ивановна решила надеть это платье к поезду Мы гостью встречаем Пусть гостья сразу увидит, как мы живем И все пассажиры увидят «Сейчас мы их ослепим!» — смеется дядя Володя и поправляет Панаму. Он ее на бикрень хочет надеть, пусть пассажиры увидят. «Эх, кольцо не надела!» — жалеет тетя Наташа. «У меня кольцо с изумрудом есть, надо было надеть!» «Лучше всего галоши!» — говорит пап. «Надо было галоши, они далеко блестят!» Голоши в пустынь. «Это бы пассажиры запомнили!» Вдруг Арина кричит ⁇ Поезд! ⁇ Мы про поезд совсем забыли. Только любим кот не забыл, он спину выгнул, и шерсть на нем дыбом стала. Так он поезда ждет. Специально с охоты вернулся. А поезд уже идет, прямо бежит на нас. Он скорый, и ему неудобно опаздывать. Он и так опоздал, теперь догоняет. Лязгнул и тормозит. Толстый ведь испугался. Так поезд лязгнул Видите, у нас еще маленькая Ему только четыре года А нам с Ариной скоро 6 будет Против нас Самый первый вагон остановился Вдруг из него Мальчик высунулся в матроске И кричит Эй, колбаса, это какая остановка-то? Я думаю, кому он кричит Разве у него тут знакомые есть? А мальчик еще сильнее Из окошка высунулся и орет «Эй, колбаса в беретке! Это какая остановка?» Тут я понял, что мальчик нашему Вити кричит. «Витя!» в беретке как раз под тем окном стоит, где мальчик. Хулиган он, что ли? Я даже немножко растерялся. Но Арина не растерялась. Она как бросится к вагонной двери. А там ступеньки высокие, Арине не впрыгнуть. И на ступеньках еще толстая проводница с флажком стоит, всю дверь закрывает. Она Арину отталкивает, а Арина все равно не растерялась, руками вцепилась в ступеньку, лезет вверх и кричит «А ну, повтори, что сказал!» Проводница толкает ее и кричит «Ты куда, девочка? Это чья девочка-то? Заберите от меня эту девочку!» И толкает Арину «Да, Арину, разве отцепишь, если она уже лезет?» Но одно ей не справится «Арина!» — кричу я «Подожди меня, я сейчас!» И бегу к двери. Вдвоем мы эту проводницу, конечно, подвинем Это наша девочка, господи, кричит Марина Ивановна И бежит к Арине, ее новое платье мешает быстро бежать Аринка, постой, кричит мой папа и тоже бежит И повторю, вопит мальчик в матроске Его белая тетя от окна тянет, мама, наверное Его дядя военный от окна тянет Уже много народу его от окна тянут А он все равно вопит «Колбаса!» Наш Витя плачет, он ногами топает и кричит «Я не колбаса! Ты сам колбаса!» Дядя Мурат Витю на руки схватил А Витя на руках не хочет сидеть, он вырывается Дядя Мурат с ним от вагона бежит Тут папа Арину отодрал от ступеньки и кричит Люби «Отправляй этот поезд к черту!» Поезд сразу ушел «Мы все стоим». «Витя уже не плачет». «Тетя Наташа ему конфету дала, белочку». «Арине она тоже хотела дать». «Арина головой замотала». «Я тоже не взял». «Какие сейчас конфеты?» «Уф», — говорит папа. «Арин, я тебя сзади толкал, — говорю я. Ты слышала?» Но Арина не отвечает. Она все не может успокоиться, что мальчик в матроске уехал. Арина любит каждое дело довести до конца». А тут она не довела, папа ей помешал «Вот и одевай вас, — говорит Марина Ивановна Ей особенно Аринину юбку жалко, она плесе Там столько складок, разве теперь отмоешь?» Но Марина Ивановна все-таки хочет юбку почистить И гольфы Все помнят, что гольфы белые были, а теперь они черные «Послушайте, а почему мы стоим? — вдруг говорит дядя Володь. «Мы ж пришли встречать!» «Тут мы вспомнили!» Мы же Аринину тетю пришли встречать. Она из Москвы едет, чтобы с Ариной побыть. Аринины мама и папа уехали в Болгарию по путевке. Они три года не отдыхали, а теперь вот уехали. А Аринина тетя, наоборот, едет сюда в отпуск. — Действительно, — говорит папа, — мы же встречаем. — А меня уже встретили, — говорит кто-то. К нам незнакомая тетенька подходит. Не старая вообще молодая, она совсем молодая. У нее такие большие волосы, я таких больших никогда не видал. И главное, она в пальто, ей так жарко. Она пальто расстегнула, а под пальто у нее еще свитер, смешно так, и она смеется. «Меня Вета встретила», — говорит Аринина тетя. Мы смотрим, правда, за ней наше Вета стоит с желтым чемоданом. Она двумя руками чемодан держит, улыбается и молчит. Вет всегда молчит. Папа даже думал, что Вета вообще говорить не умеет. Это пап шутит. Вета у нас работает на метеостанции. Просто она очень молчаливая. «Ай да Вета!» – смеется папа. «Вот это человек дело!» И отбирает у нее желтый чемодан. Он чемодан небрежно берет одними пальцами, как легкую вещь. «Папа у меня сильный!» «Здравствуйте!» — говорит Аринина тетя. «Надежда Георгиевна, очень приятно и руку всем жмет. Моему папе, дяде Володе, Марине Иване в новом платье, тете Наташи, дяде Мураду, шоферу Боре и дежурной Любе. Ведь она уже жала, конечно. А Витя ей руку не дал, спрятался за дядю Мурада. Он у нас еще маленький, боится чужих. Вдруг Аринина тетя обиделась? Я рядом с Витей стою». Я поскорее протянул ей руку. «Леня, — говорю, — здравствуйте, очень приятно». Все засмеялись. Но Аринина тетя, конечно, не засмеялась. Она мою руку пожала. «Тут смеяться-то нечему». Мне просто понравилось, как она говорит. «Если бы всегда так здороваться». Я, например, иду умываться, а дядя Володя кричит. «Ледик, привет!» А я ему говорю «Доброе утро! Очень приятно!» И размахиваю полотенцем. А тут дядя Мурат зубы уже почистил, пускает меня к умывальнику и говорит. Ледик, салам!» А я ему тоже говорю. «Доброе утро. Очень-очень приятно. Ха -ха. Неплохо было бы».